Глава 27. Полководец учится применять опыт прошлого. Китайский доспеховый начальник, конечно, не европейская рыцарская сбруя, которую надеть без помощи нереально. Но одному с ним справиться все равно сложно. Поэтому вокруг меня сейчас и шуршал Ванька-ординарец, а я стоял, разведя руки в стороны и не мешал пацану работать. Сперва поверх нижней рубахи и штанов халат. Не тот повседневный, легкий и, надо признать, очень удобный. Нет. Сегодня моей одеждой был боевой, плотный и тяжелый балахон из нескольких слоев синего шелка, между которыми уложена подкладка из конского волоса, защищающего от скользящего удара или несильного укола. Ну, по сути, поддоспешник. Затем сама броня. Нагрудник, кожаная основа с нашитыми на неё внахлёст металлическими пластинами. Пояс, на который крепится юбка. Две полосы из кожи и чешуи, защищающие бедра и колени. Наплечники, каждый из которых монтируется отдельно к нагруднику и к руке сложной системы шелковых шнуров. Боевой пояс. Широкая полоса толстой кожи, усиленная железными бляхами. Поверх него кушак синего цвета. Рукавицы, подбитые тем же конским волосом и с чешуёй по внешней стороне ладони. Сапоги, усиленные в голеностопе толстой, негнущейся кожей. И, наконец, шлем. То есть сперва шишка на макушке, схваченная синей лентой, потом кожаная шапочка с утолщением, куда этот волосяной узел вставляется. И только поверх всего этого шлем. Не цельнокованный, а собранный из бронзовых пластин, сшитых синим шелковым шнуром. В общем, для человека, который на передовую не полезет ни при каких обстоятельствах, я был защищен по самому высокому классу. С другой стороны, передовая имеет дурное обыкновение докатываться до тыла в случае поражения. А оно, поражение в смысле, маячило на горизонте. Так что все не зря. «Готово, господин», — доложил Ванька и отступил в сторону. Я взял со стула круглое бронзовое зеркало размером с 10 дюймовый планшет и посмотрел, что получилось. На меня оттуда глянул серьезный китаец с аккуратными усиками и тонкой бородкой. Каска в смысле шлем подчеркивала мужественность этого человека, несмотря на то, что в ее защитных качествах я сильно сомневался. но в целом я был доволен образом который сложился, настоящий полководец команды которого Хочется выполнять. Не знаю, сколько в том утверждении правды. Вполне возможно, что я занимаюсь самовнушением. Но в моем положении выбирать особенно не из чего. Танцы уже начались. Мандражировать поздно. Выходи на танцпол. Ну, раз готово, пошли. Сказал я и вышел из шатра. Моя армия тоже была готова. Тысячи солдат и младших командиров уже заняли свои места в строю ровные ряды подразделений, над которыми реяли знамена и флажки десяток. Внушали уверенность в победе ровно до тех пор, пока не посмотришь на войска противника, которых было значительно больше. Генерал желтоповязочников Юн Вейдун привел привёл под стены паяна почти 60 тысяч человек. Почти в полтора раза больше тех сил, что были у меня под рукой в поле и прятались сейчас за городскими стенами. И это нифига не внушало уверенности. Ординарец придержал стремя, я вскочил на коня и, не дожидаясь его, зная, что Ванька последует за мной с задержкой в один удар сердца, поехал к небольшому холму, который был выбран как командный пункт. Там меня уже ждали капитаны и несколько младших командиров, подразделением которых отводилась особая роль в битве. Мой приезд все отметили полевыми поклонами. Альтернативное воинское приветствие, что-то вроде наклона головы с едва заметным движением корпуса и сведенными на уровне груди руками. Можно сказать, без церемоний. Я ответил собравшимся в том же стиле, никому конкретно свой поклон, не обращая, и поймал себя на том, что едва сдерживаю дрожь в руках. Черт, как же я, оказывается, волнуюсь-то! И было отчего. Войска желтых, вышедшие из берегов рекой, перекрывали доступ к городу. В большинстве своем армия Юнвейдуна состояла из пехоты. Конницы противник имел немного, и та, что была, серьёзной угрозы не представляла. Легкая, годная только бегущих преследовать, да беззащитных стрелков резать. На флангах я заметил сотни-три конных арбалетчиков. Но и они погоды не сделают. А вот пехота опасения определенно внушала. В первую очередь своим количеством и во вторую – качеством вооружения. Это уже была не та голодьба, которая составляла основу войск повстанцев, как было в начале смута. Тогда, по словам того же пирата, даже встретив армию в 50 тысяч, военачальник, имевший под рукой в пятеро меньше войск, мог рассчитывать на сравнительно легкую победу. Сейчас все изменилось. Основу построения составляли такие же, как у меня, барчики с копьями-клевцами Г. У большинства солдат даже броня имелась но такая, китайская, как копеечный замок на хлипкой двери, от честных людей. Кожаные полосы, сшитые между собой в нагрудник, кожаная же шапочка, как мой подшлемник, и, собственно, все. Пробить такой доспех мечом, стрелой или копьем труда не составляло. Основная функция брони тут, похоже, заключалась в придании сброду единообразного вида армии, но были и хорошо укомплектованы подразделения. Центр так вообще выглядел внушительно. Полный лимиллярный доспех, как у моих телохранителей или у нефритовых драконов. Нормальные шлемы с защитой щек и шеи, мечи, щиты, гуньдао, мечи, щиты, гуньдао, вездесущие алибарды г. Серьезные ребята, в общем, лучников тоже хватало. Вчера при облете позиции противника я насчитал примерно 10 отрядов по 500 человек. Сейчас обнаружил еще 5 выдвинувшихся вперёд и ожидающих наступления построения. Арбалетчиков у желтых не было, кроме конных, что не могло не радовать. Я смотрел на все это и никак не решался отдать приказ атаковать. Вроде вчера еще все три раза просмотрел, никаких ловушек не обнаружил. И назначил атаку на утро. А теперь сижу в седле и боюсь начинать наступление. Оглядывая войска врага и ищу подвох. Точнее, повод не начинать эту мясорубку. Но и не атаковать нельзя. Войска Юнвейдуна обложили город со всех сторон. Основные силы переместили лицом к моей армии, но оставили и резервы, которые помешали бы защитникам осуществить вылазку. Командир желтых мог себе это позволить. С такой-то численностью. А вот у меня даже на засадный полк людей не хватало. Но, непоспешимо на выручку, город Юнвейдун взял бы за 3-4 дня. С небольшими, кстати говоря, потерями. Сколько там в гарнизоне оставалось? Около тысячи копейщиков, которых я сам здесь оставил. Порядка трех тысяч раненых под Синьду бойцов, отправленных сюда лечиться. Ну и пусть еще тысячи-полторы горожан, которые возьмут в руки оружие и будут сражаться. Итого пять с тысяч. Достаточно, чтобы сдержать вдвое превосходящие силы врага, но не такую арабу. С моим появлением у защитников появилась надежда, зыбкая, но все же. Ведь я избранник Гуанин, Белый Тигр, у которого под рукой 50 тысяч воинов и самый богатый землевладелец Юга в Тестях. Но это на словах, а по факту я располагал куда меньшей армии. На старте кампании против Синду она насчитывала 48 620 человек. 6 тысяч я безвозвратно потерял под Синду. 3 тысячи уехали в тыл ранеными и теперь являлись гарнизоном Паяна. Еще 3 оставил в захваченном городе в качестве гарнизона. Достаточное количество, чтобы в случае чего отбиться от ля -Ина, если я в нем ошибся. То есть у меня было 36 тысяч бойцов. 4000 конницы, включая конных арбалетчиков, почти 8000 стрелков, из которых только две были лучниками, а все остальные арбалетчиками. 6000 тяжелой пехоты, включая два отряда по 1000 нефритовых драконов, 2000 стражей реки, копейщиков с тяжелыми ростовыми щитами и две защитников юга, мечников в ламелярных пальто и щитами. Остальные были легкой и средней пехоты, Со щитами и без, но преимущественно вооруженные многофункциональными алибардами Г. И тесть, который уже получил сообщение с просьбой о помощи, никак не мог успеть к празднику. Атаковать нужно было обязательно. Вчера я даже не стал задавать вопрос «почему» на военном совете. Сам понял, набрался уже опыта. Во-первых, такого подарка судьбы я больше никогда не получу. Юн Вейдун пошел на паян не всеми силами, а собрав только... 60 тысяч из доступной ему сотни. Если мне удастся разгромить его здесь, фракция желтых повязок на юге, считай, обречена. Вместе с тестем мы зачистим их владения за полгода, если не быстрее. Оставшиеся соседи, Сунь и Джоу, либо вольются в мое княжество на условиях вассалитета, либо будут насильственно присоединены до конца года. Во-вторых, в городе находится Юэлян. Да, там, конечно, еще десятки тысяч человек проживают, и все они пострадают, если желтые победят. Но по-настоящему меня интересовала только будущая жена. И дело не в большой любви. Откуда бы ей взяться после двух официальных встреч и одного полета с дерева? Хотя девушка мне, несомненно, нравилась. Настоящая причина моего беспокойства лежала в плоскости союза с Ченом. Если Юн Вейдун возьмёт город, она может погибнуть. Знатных людей, конечно, старались брать в плен, чтобы потом получить выкуп или рычаг воздействия на переговорах. Но штурм города – штука такая, непредсказуемая. Солдатня, опьяненная от крови, может ворваться в дом и пропустить мимо ушей приказы своих командиров, особенно увидев перед собой девушку. А смерть Юэлян поставит крест на союзе с Ченом. Из друга и мецената он тут же превратится в самого мстительного сукиного сына, которого только знал Китай. За младшую и любимую дочь он горы сроет до основания, не то что добьет обескровленную двумя тяжелыми битвами фракцию Вэнь. То есть атаковать нужно было обязательно, даже с такими призрачными шансами на победу. И не бог весть, какими техниками ци. Надежда была только на домашнюю заготовку, которую мы с капитанами придумали по пути но не имели достаточно времени, чтобы откатать ее на учение хотя бы с десяток раз. Так, на марше, раза четыре. И все. «Ты уверен в этом построении, старший брат?» Лююй, оказывается, тоже нервничал. еще бы, я ведь настоял на необходимости использовать экспериментальный строй, да еще и традиционный поединок перед битвой отменил». Богатырь в итоге оказался неудел. Ему не нужно было ехать перед строем, вызывать противника на бой, а потом ломать его на глазах у сотни тысяч зрителей. Очень он переживал, что не сможет поднять боевой дух войска перед сражением. Оттого и нервничал. «Верь мне», — я постарался вложить в слова мысли речи всю уверенность, которая у меня имелась. «Такого Поднебесное еще не видела». «Начинаем, господин?» не выдержал уже мытарь, внешне спокойный, он тоже очень переживал за использование нового строя. Да все переживали. И пират, заявивший, что так не воюют, и прапор, считающий, что необученные толком новому порядку солдаты при первом же ударе дрогнут и побегут. И амазонка, утверждающая, что функция конницы заключается в реализации других задач, а не тех, что я и нарезал. Даже вандин мой верный и отважный оруженосец, Сомневался. Я об этом судил по его беспокойным взглядам. Но тому хотя бы хватало ума не критиковать стратега. На вчерашнем совете, определяя план сражения, я был вынужден задавить всех авторитетом. Отбросил завиральные планы капитанов, прекрасно понимавших, что линейного сражения с превосходящими силами противника мы не выдержим, рявкнул. Произнес пламенную речь, в которой поставил вопрос ребром. мол «Раз я стратег и избранный чемпион богини, то давайте мне как-то верить, что ли? Иначе нафиг вам идти за человеком, решение которого вы решили оспаривать». Рискованный был план, что и говорить. Капитаны ведь могли развернуться и уйти предложений на рынке труда куда больше, чем претендентов. И я бы ничего им не смог сделать, но они остались. Поверили мне. В меня. И я просто не мог облажаться. В противном случае уже к вечеру сегодняшнего дня не будет никакой фракции Вэнь». «Да», — ответил я на вопрос советника. Еще раз оглядел всех собравшихся и поднял правую руку. Десяток сигнальщиков тут же вскинули над головами голубые флажки с иероглифом «вода». Это была еще одна моя тактическая придумка. Я разработал новую систему сигналов, заменив традиционные стрелы, копья мечи и конница на значки стихий. И даикаты заинструктировал младший комсостав о правилах их применения. С минутной задержкой, пока сигнал доходил до подразделений, войска начали движение, но не вперед на врага, а смешиваясь и вновь перестраиваясь в уже новые неизвестные для желтых порядки. Копейщики тяжелая пехота стрелки стали сливаться друг с другом, заставляя командующего вражеской армии, я очень на это надеялся, нервничать. Около 10 минут продолжалось эта броуновское и лишенное на сторонний взгляд смысла движения, и вот на поле грядущей битвы собралось совсем другое построение. Ровные квадраты испанских терций, прикрытые на флангах конницей». Дома я не был большим любителем военной истории, строго говоря, лишь последние полгода, с того момента, как Гуанин начала готовить мой дух к переселению в тело стратега. Я стал читать литературу по тактике и стратегии, да и то применительно к древнему Китаю. Но невозможно же залезть в Википедию и не узнать что-то, что вовсе не относилось к поисковому запросу. Так я прочитал про придумку испанских стратегов, точнее, про их творческую переработку швейцарских баталий, бывшие, в свою очередь, новым взглядом на греческие фаланги и римские легионы. Строй, который совмещал в себе сразу и пикинеров и стрелков, которые невозможно обойти с фланга и с тыла, который мог атаковать в любом направлении одновременно, продавливая строй врага и засыпая его стрелами. Понятно, что внятного огнестрела, фейерверки и сигнальные пороховые петарды не в счёт, У меня не было, и роль стрелков в терциях выполняли обычные арбалетчики. С другой стороны, тут и стальных керас не водилось, так что и их должно было хватить. Чтобы минимизировать путаницу, все-таки смешивать разные подразделения безвнятные муштры чревато, я призвал на помощь манипулярную тактику римской армии, переработанную с учетом местных реалий под сотни. В первых рядах, как и положено, стояли обладатели самых крепких доспехов. Драконы, стражи и защитники. Через одного вместо профильного оружия они получили пики, наскоро наделанные из ровных бамбуковых стволов с насаженными на них наконечниками клевцов Г. Этого добра у меня в обозе было много, так что я не экономил. За ними располагалась пехота полегче, а внутри построения – Укрывались стрелки, чьей задачей было стрелять поверх голов товарищей, когда те опускались на колено. Ну и завершала все это конница, разделенная на небольшие отряды, в обязанность которой вменялось противодействовать прорывам вражеской кавалерии. Конечно, я не собирался просто двинуть терции вперед и сим победить. Тактику испанской пехоты 16 века я рассчитывал дополнить придумкой русского полководца графа Румянцева из века 18. -го. Сражаясь с турками и имея 17 тысяч пехоты, сумел разгромить армию в 150 тысяч. На марше мы несколько раз прогнали движение в таком порядке и вроде добились того, чтобы при движении строя не разбивались. Оставалось посмотреть, как это все пройдет испытание боем. В общем, с точки зрения военной стратегии получился настоящий павлино ёж Но чего еще было ждать от человека, который военную историю изучал по вике? По подразделениям, приказал я и капитана, да в честь поскакали каждый к своей терции. Еще одно нововведение, которое я решил испробовать. Каждый из моих капитанов был очень серьезным бойцом в рукопашной. Их задачей, кроме наблюдения за сохранением боевых порядков, было еще и затыкание дыр. С собой. Ну и работа в качестве центра связи с полководцем. Я же телепат! Хе. С Богом! шепнул я себе под нос. Через несколько минут неизвестные в Древнем Китае терцы двинулись вперед. Десять ровных пока еще квадратов каждый плюс-минус по 3000 человек полки держали дистанцию на два полета стрелы друг от друга, то есть оставляли достаточно места, чтобы у вражеского полководца появилось искушение ударить в эти слабые места. Пройдя три ли, формации остановились. Чтобы я там себе не думал, под моим началом были непрофессиональные испанские ветераны, которые не боялись ни бога, ни черта и умели наступать там, где другие бежали. Мои солдаты не были обучены полноценному бою в Терции, и я это понимал. Максимум, на что я мог рассчитывать, это короткий марш в новом построении, а потом состояние в обороне, у которой нет ни тыла, ни фланга. Наступил момент истины. «Если я сделал все правильно, сейчас Юн Вейдун видит перед собой армию, численно уступающую его войску, которая начала наступление, а потом испугалась и не желает идти дальше». Чтобы усилить это ощущение, от трёх центральных терций стали отваливаться специально отобранные отряды, которые тут же устремились в тыл. «Давай, Юн Вейдун, такой шанс!» – шипел я сквозь зубы, торопя вражеского полководца принять единственно правильное решение. «Бей!» Враг дрогнул, даже не вступая в бой. «Надави! Ну же!» И генерал Желтых дал. Видя пока еще редкие ручейки беглецов, он двинул свои порядки вперед. На ходу его отряды перестраивались с тем, чтобы окружить отдельно стоящие терцы и ударами с нескольких сторон раздавить их, втягиваясь таким образом в ловушку.